Часть вторая. Как это быть под мухой? Глава первая. А о чем это я разглагольствовал в первой части сборника? О встрече со злобным говкуном и об откушенном ухе рассказал. О любви с первого взгляда киски с Титаника тоже. Вспомнили? Это когда моряк мне хвост чуть не оторвал, а потом пытался утопить, как Муму. О любовном треугольнике не забыл поведать, оставив ревнивцу в подарок клок своей шерсти. Начну сегодня пересказывать непривычно жуткие истории пращуров. Как же без них? Дайте мне пару минут, чтобы структурировать мысли. А пока послушайте притчу о том, как появились коты. Тысячу лет назад пришел человек к Богу и упал ниц, дабы не осквернить взглядом святой лик. Непрестанно толдыча под нос прощения за беспокойство – Он целый час лбом долбил пол, пока на месте ударов не вздулся шишак. Богу надоели самоистязания посыльного, и он его спросил. «Чего ты хочешь, раб Божий?» Тот трясущимися руками подал Всевышнему Челобитную и протараторил. «О, Господи, защити мой полный провианта ковчег от крыс!» Они заполонили судно и шныряют по всем углам. Еще долго он стенал о своих страхах и несчастье, пока не понял, что ответа не последовало. Тогда мужик поднял голову, заткнулся на пару секунд, перекрестился, покланялся дюжину раз, не вставая с колен, и решил, что, наверное, слишком мало и слабо бил челом о пол у ног отца и продолжил челобитную с Однако, не рассчитав силу, он маха соданулся головой о гладко отшлифованный мрамор и в миг обрел косоглазие. На месте удара вспух второй гузак и засинел. Потерев место ушиба, он вернулся в исходное положение. Склонив голову, он почти сложился вдвое и, соединив ладони перед грудью, стал причитать. «Грызуны опустошат все съестные запасы в трюме, пока я доберусь до берегов Индии. И матросы умрут от голода. Бог прокашлялся и посоветовал. Будете крысами питаться. Человек приподнял торс, воздел руки и взмолился. Спаси, Господи, торговцы ждут мой товар. И тут его снова понесло. Господь ударил ногой о пол. Установилась гробовая тишина. Человек испугался и стал мерно раскачиваться, будто маятник. Достигнув амплитуды неустойчивости, окосевший от горя проситель, потеряв равновесие, завалился на бок, но не упал, потому что успел опереться на руку. Обезумевший от горя, он подполз на коленях к ногам владыки, затем поднялся, опираясь на хитон бога, пригладил длинные взлохмоченные волосы, скрестил руки на груди и, не поднимая головы, зашагал перед носом Господа. Туда, сюда. Бог следил за человеком, пока тот не закружил ему голову. Пошатнувшись, владыка ступил на пару метров в сторону, чтобы бедолага не врезался в него. Капитан же начал озвучивать здравую мысль, не прекращая мельтешить перед всевидящим оком. «Я полагаю», — осмелев, он мельком взглянул на святой лик старца, почесал затылок и продолжил, «что грызуны от обильной кормежки будут плодиться быстрее блох». «Вряд ли», — ответил Бог и, отзеркалив попрошайку, почесал затылок. Оба замолчали. Пауза затянулась. Рап ожидал решения, глядя в светлые глаза повелителя. Ему было уже все равно, где погибнуть. А старик, оглаживая бороду рукой, бормотал что-то невнятное. Человек же, была не была, пояснил. К концу путешествия на корабле останутся только полчища крыс. Перед глазами мужика... Всплыла обрисованная им картина заполонения посудины пасюками. Торговля была единственной материальной опорой для семьи торговца. Бог выглянул в окно, окинул взглядом царства государства и возразил. «Все божьи твари хотят плодиться, не так ли?» Человек кинулся к ногам Бога слабызаниями и, цепляясь за одежды и сандалии, рыдая, вопрошал. «Помоги, Господь мой, помоги!» Озадаченный мольбами колено преклоненного подданного, Бог, пожимая плечами, отступал под натиском раба, пока спиной не уперся в колонну. Дилемма в том, что Всевышнему было жалко всех божьих тварей, и человека в том числе. Он бы обратился за помощью к начальству, да умнее и выше по статусу никого не было. Он прогулялся по периметру роскошного зала, вышел на балкон и полил излейки кактусы которые вмиг расцвели алыми цветами. Покормил птиц, наградив их птенцами. Встряхнул облака, чтобы полил дождь. Жизнь внизу обредилась в яркие краски. Затем хозяин метнул молнию, чтобы разжечь камин. Вернулся к капитану и громогласно оповестил. «Эврика!» Человек замертво лег от силы голоса. Бог подскочил к упавшему и ударил его по груди в месте, где трепыхалось сердце. Горемыка тут же ожил. Мысль Создателя была великолепна. Взъерошив руками тугие многовековые кудри, он снова громыхнул, прикрыв рот рукой, дабы снова не убить просителя. «Так тому и быть!» Мужик, думая, что прогневил Бога, от страха закрыл голову руками, чтобы ее не лишиться. «Помогу тебе!» «Так и быть!» Творец поднял с пола напуганного мужичка. «Моя новая идея безупречна. Я решил, что пора сотворить новое существо». Боженька щелкнул пальцами, и перед ним явился лев. Когда тварь оскалила пасть, показав острые клыки, он и сам вздрогнул от неожиданности. Зверь зевнул до корня языка и уставился на капитана, пронизывая его взглядом. Тряхнув гривой, животное нацелилось подойти ближе и дерзко зарычало. Мужик подпрыгнул и, вжавший в плечи, чуть не испачкал штаны. Царь зверей брезгливо скорчил мину, когда смрадное облако, выпущенное человеком, достигло его чуткого носа. Впервые тварь пожалела о том, что обладает острым нюхом. Бог хохотнул в седую бороду и с хитрым прищуром понаблюдал за питомцами. Оценив по достоинству горделивую осанку звериного тела, состоящего из одних мышц, Он по-отцовски похлопал мускулистую спину храброго хищника, который все еще свирепствовал, что его напрасно побеспокоили. С жадностью глядя в сторону провианта, свалившегося в полуобмороке на пол, зверь в два прыжка оказался рядом. Бог жестом остановил льва и, нагнувшись над ним, прошептал в чуткое ухо «Будет тебе рычать!» и крепко ухватил разъяренного льва за космы. Удерживая сильное животное, он, указав на готового к прыжку зверя, предложил. «Вот, отличный экземпляр. Капитан, забирай этого мерзавца на борт. Эта тварь защитит провиант от крыс и воров. Гляди, какие мускулы!» «Боже, пощади!» – мужчина бросился к ногам бога и, прослезившись, умолял. «Этот отважный голодный зверь в миг сожрет мою команду заодно с крысами!» Господь задумался и, чтобы лучше мыслилось, устремил взгляд в небо. Еще полчаса он побродил по апартаментам. Практика не раз доказывала, что, когда перебираешь ногами, в светлую голову приходят умные мысли. Сумасбродный проказник и выдумщик-бог спустя время ответил. «Думаю, что ты прав, человече». Тогда вот что. Владыка захватил из холщевого мешка горсть острого перца, и взмахом руки сыпанул в ноздри оскалившемуся зверю. Лев, лихорадочно затряс густой гривой и, смахнув увесистой лапой жгучую пыль с носа, так сильно чихнул, что из его пасти, будто мяч, выкатился клубок, который затормозил у ног собравшихся. Освоившись в пространстве, мокрый комок тщательно вылезал слипшуюся шорстку. Каково было удивление присутствующих, когда неопрятное облезлое существо обратилось в симпатичного питомца. Вот тебе раз. Таких тварей я еще не видывал. Новый хозяин радовался чудоподарку, подарку предполагая, чем тот сможет помочь команде на корабле. Мокрая крыса распушилась и лоснясь рыжей шерстью грациозно прошлась. Зверь походил на льва, только в разы меньше и без гривы. Человек нагнулся, погладил животное и взял на руки. Глядя в лицо будущего хозяина, типа лев, обнюхал ему область подмышек и, лизнув в нос, протяжно пропищал. «Мяу!» «Пусть это будет кот», — уточнил бог. Новый хозяин выпустил его с рук на пол. Рыжик скакнул и погнался за грызуном, который прятался в укромном месте. Через полчаса замученная котом крыса была повержена и валялась с распоротым брюхом у ног человека. От радости человек поманил кота, нагнулся и погладил за отличную службу. «Чудесно! Нам на корабль нужна дюжина таких котов, не меньше!» Владыка всех зверей поднял радужки к бровям, прикинул, что к чему, и вынес вердикт. «Будут плодиться эти твари быстро!» «В раз!» — Враз он щелкнул пальцами. «Да будет так!» — и ударил руку об руку. Вот такая история приобретения котом хозяина, а человеком кота, случилась на пороге возрождения кораблестроения. С тех пор мы, коты, ваши братья по крови. Живем рядом с человеком, довольствуемся малым, служим ему, охраняя жилище от посягательств грызунов. Сами себя прокормим, если что, и хозяину подарочек с рассветом на подушке оставим. «Коврик! Коврик! Ты где? Иди сюда!» О, хозяйка соскучилась, зачем так кличет. Анна шуршала пакетом, а мои уши предатели заёрзали. «Где ты, мой освежитель тапок, прячешься?» Хе -хе. шелестом пакета призывает меня. Видимо, в нем для меня лакомство. Извините, друзья, побегу. Нельзя упустить момент угощения». «Коврик. Оглох, что ли?» «Да тут я. Чай очки на день Умаялся уже ждать. Так всегда. Только нацелюсь на новую историю, так обязательно внесут хаос в мой котелок». «Попробую-ка я отгадать, что меня ждет в пакете. Сухой корм притащила, небось. Лучше бы мясо. Может, игрушку. Только я, кажется, давно из детских штанишек вырос, чтобы за мячиком гоняться». «Я тебе вкусненькой еды принесла», — пояснил добрейший из голосов. «Оцени». Анна потрясла перед моим чутким носом разноцветным пакетиком с надписью. «Курица в желе». А я, виляя хвостом, очертил восьмерку вокруг ее ног. Стал на задние лапы и жалобно отрядил. «Мяу!» «Ха! Она в самом деле думает, что в пакетике вкусненькое лежит. Совсем старушка не подозревает, каких размеров достиг мой аппетит. Вкусненькое в доме напротив, целый мясной отдел». Услужливо, ради уважения к руке дающей, я выклинчил передними лапами, сложенными у груди, наполнить миску едой. Честно признаюсь, что с каждым годом мне трюк дается все сложнее. Не забыл я пару раз мяукнуть в знак благодарности, когда в мою чашку владелица вытрясла из пакетика желеобразное содержимое. Сразу шибанул в нос смачный аромат. Как знатный эксперт в области кулинарии, я скрупулезно обнюхал продукт и, одобрив его жестом закапывания припасов лапой, оставил деликатес в плошке до ужина. Пусть весь дом пропахнет им. Наконец-то я освободился от продуктовой зависимости. А то, если не выпрошу еды, то не могу никак уняться. Сейчас устроюсь поудобнее и продолжу свои байки о котах. Время подпирает, иначе до ночи не управлюсь, а мне в темное время на работу заступать. Ребристая батарея, хотя и теплая, до смерти раздражает. Пойду кину старые кости на турецкий ковер чтобы в комфорте, будто шахерезада, поведать вам жутчайшую историю о жизни предков. Ах, на ковре, как всегда, газеты в разброс валяются. Михаил снова не убрал их из-под ног. Эх, получишь от Анны Тумаков по загривку, когда явишься домой. Я утешался малым. Предвкушая скандал, моя лапа дернулась жестом «Ес!». Потоптавшись по газетам, я плюхнулся на душистую бумажную стопку. И что в этих трактатах такого притягательного? И пахнут вкусно. Наверное, знания, которые они несут, всегда так пахнут. Что там они пишут, эти местные газетенки? О, гляди, что напридумали журналисты. Коты спят две трети жизни. Интересно, хорошо это или плохо? Надо бы покумекать на эту тему. По крайней мере, нашлось еще одно неопровержимое превосходство человека над котом. Подведу-ка я итоги. Сейчас прикину на когтях, сколько лет я проспал. Да, заковыристая статистика. Оказывается, в моей долгой жизни было больше трех лет активной, остальные восемь лет я банально проспал. Хм, помножи годы на триста шестьдесят пять дней в году, итого две тысячи девятьсот двадцать дней просто профукал. Помножим дни на 80 грамм еды в день, получается 233 тысячи 600 граммов или приблизительно 234 килограмма еды. Это же целая гигантская бочка с горкой. Ну такая, как у хозяина стоит в гараже, в которой он хранит солярку для заправки машины, и той хватает содержимого на 2000 километров пробега, где-то на год. Если каждый день ездить на работу. Даже голова закружилась от убытков, которые понесла моя особа. Значит, за весь срок, проведенный во сне, то есть две трети жизни, я не доедал. Катастрофа! Непростительный промах создателя. Жаба схватила меня в бульдожий дроссель от мысли, сколько вкусного я не съел! И зачем я только лег на эти газеты? Расстроился, блин. «Правду, — говорил профессор Преображенский, тот, помните, из «Собачьего сердца» Булгакова. «И, Боже, вас сохрани, не читайте до обеда советских газет!» Дернул же меня черт сюда прийти. Хозяин наверняка специально их подбросил, чтобы мое настроение испортить. И тут я понял, что никогда не стану человеком, потому что во мне не родился бухгалтер, а ведь умный человек мог из меня получиться. Сейчас я устрою ему Кузькину мать, Где его выходные туфли? Все же месть прекрасна. Хорошо на душе стало. А делов -то на пару секунд. Собственно, желтая пресса для меня вовсе не авторитет. Факт, что коты спят дольше, все же не мешает мне чувствовать себя человеком. Биологически мы, коты, гораздо ближе к человеку, чем собаки. Эта новость, почерпнутая из хозяйских газет, возносит меня от счастья прямо до небес. Этих собак я и раньше не считал умными. А теперь и подавно. Если вы не согласны, что кот и человек идентичны в эмоциональном плане, то, скорее всего, вы не успели прочитать о новых исследованиях, доказывающих, что нашими эмоциями управляет одна и та же часть мозга. Не поэтому ли я всегда уверен, что получу желаемое, когда гипнотизирую хозяина? Во как! К чему я это вам рассказал, даже сам не понял. Ну и ладно. Наконец-то домашние оставили меня в покое и разошлись по углам. Пора и мне перестать морить вас эмоциональным голодом и рассказать новые истории. Вернемся в прошлое, в далекие времена моей династии. В ту эпоху, когда даже моих родоначальников в сотом колене не было в проекте. Обещаю, что от таких страшилок у вас людей шерсть дыбом станет. О своих предках я прознал от матери. Ей из уст в уста передала бабка, а с прабабкой поделилась тоже ее бабушка. Не счесть поколений, которые ее пересказали.